Восьмое. Я искала в интернете психиатрические больницы поблизости, пока доктор Робинс вёз нас домой. Мама так разошлась в попытке охмутать его, что не заметила, как на заднем сидении я свернулась калачиком и заплакала. Впрочем, я не чувствовала стыда за эту слабость и слёзы. Наоборот, я испытывала благодарность по отношению к собственной трусливости — Искренне верясь, что без неё уже давно бы умерла. «Господи, Чарли, я тоже ходила на тот концерт. Джорни, Нью-Йорк, 85-й». Мама принялась напевать «Don't stop believing». Я вытерла слёзы и просунула голову между передними сидениями, намереваясь предотвратить пытку её пением. «Меня сейчас вырвет», — поделилась я. Робинс номер один снисходительно улыбнулся. Он водил, как старый дед, не отвлекался от дороги и плелся позади всех со скоростью 40 км в час. Хотелось сесть за руль и показать ему, как надо и принято в Париже, но теперь я боялась даже водить. Что будет, если шизофрения обострится прямо за рулем? Правильно, омлет из меня, мамы и папы, Робинса номер два. Может, тебе нужна таблетка от несварения? Цокнула языком мама. «Меня вырвет от твоего пения и этой песни, выкованной на адской наковальне, чтобы мучить грешников». Мама подтолкнула меня ладонью в лоб, возвращая туда, откуда я вылезла. Я потерла место, на котором отпечаталась её рука и проворчала. «Мать» называется. «Ты ещё не видела, какая я мать? Увидишь, когда приедем домой». Злобно зыркнув, в наказание за ночное рандеву прошипела она. «Агата?» — меня, вправду, едва не вырвало от того, с какой приторной нежностью её имя прозвучало из уста Робинса. Неужели их настолько сблизила одна ночь в больнице у смертного адралекса «Но что то в самом деле, ничего страшного в том, что Аника приехала позже. С Александром всё в порядке». Она ответила ему робкой, почти покорной улыбкой. «Тот уже...» «И вообще, мне 25 лет, я не обязана предупреждать тебя о том, где и с кем нахожусь». Я порывалась показать ей язык, но сдержалась. Следовало придерживаться только что выдвинутой теории о том, что я уже, между прочим, лет семь как взрослая. В конечном итоге нам удалось прийти к компромиссу. Мама перестала петь, а я — мешать им. Все съели историю о том, что Алекс просто поскользнулся и упал, а вопросы ко мне отпали сами собой. Я бездумно провожала взглядом сумерки за окном, когда телефон в руке завибрировал. Пришлось проморгаться, чтобы поверить в реальность происходящего. На экране высветилось сообщение от абонента, подписанного «Мистер Эдвуд». На кой чёрт он добавил свой номер телефона в мои контакты? Нет, не так. Как он взломал суперсложный пароль, состоящий из цифр года моего рождения?» «Будь готова завтра к девяти утра. У меня будет время заехать. Нужно поговорить». Это вот... От возмущения у меня отвисла нижняя челюсть. «Да пошёл ты в задницу, это вот стёрла. «А у меня на тебя времени нет». Тоже стёрла. В результате написала краткое, но содержательное «Окей» и отправила. Желание узнать, что ему от меня понадобилось, пересилило непомерную Ришаровскую гордыню. С этими мыслями я тут же полезла в интернет. На вид ему было около 30, а значит, страничка в соцсетях имелась. Но я обломалась. Трижды. Ни в одной социальной сети не нашлось никакого Габриэля Этвуда. Даже старый добрый Гугл не помог, как будто в мире существовал только один, ещё нигде не засветившийся Этвуд. Другое дело я. Первая ссылка по запросу с моим именем выводила на скандальную статью трёхлетней давности — «Дочь табачного барона замечена в компании криминально известного рэпера. Пиар или любовь?» «Я не всевидящая ока. Отправь свой адрес. это вот Я так громко фыркнула, что пришлось рукавом куртки собирать слюни с подбородка. «Я уже поняла, что ты Эдвуд. Не надо напоминать об этом в конце сообщения». Добавила свой адрес и спрятала телефон в карман, подбирая в голове очередную порцию колкостей. К завтрашнему утру требовалось заиметь целое пособие по тому, как разговаривать с напыщенными индюками. Трахтелка Чарли Робинса доставила нас к самому подъезду за рекордные два часа. Хотя навигатор рассчитал, что среднее время в пути от центра до Абервилье составляет не больше 50 минут. Чарли умудрился остановиться на каждом светофоре и словно намеренно сворачивал именно туда, где собирались пробки — Пока мама прощалась с Робинсом, я не стала терять времени и, на ходу стягивая обувь юбку, рванула в ванную комнату, чтобы поскорее отмыться от последних липких и грязных событий. Из отражения в зеркале на меня смотрела дикарка, а не молодая парижанка с когда-то очень даже симпатичным лицом. Под глазами залегли глубокие тени, по щекам и лбу размазались остатки туши, а волосы казалось проще состричь, чем пытаться вернуть им былый вид. Несколько долгих секунд я с энтузиазмом на одном дыхании ковыряла прилипшую к коже грязь, а потом сфокусировалась на отражении собственных глаз и резко отпрянула. Женский силуэт позади меня улыбнулся. Отдалённо похожая на меня женщина, состоящая из трупных ошмётков, ласково провела пальцем по моей шее, наклонилась к уху. Я приняла очень глупое и по-детски наивное решение закрыть зеркало полотенцем — Вода в ванной теперь тоже не внушала доверия, но в этом вопросе выбора мне не предоставили, поэтому я разделась и погрузилась в мыльный кипяток. Очевидно, Эдвуд вот хотел поговорить именно о моём припадке и тех словах, которые я неосознанно мычала себе под нос в его присутствии. Буквально утром я фантазировала о том, как в следующую нашу встречу поставлю его на место, а в итоге не прошло и суток, как он нашёл меня на полу в туалете, а я... Господи, я ведь обняла его. Вот прямо прижалась к груди и высморкалась в рубашку. Разве что в любви не призналась. Таким жалким теперь вспоминался тот момент. Впрочем, насколько удивительно, что мои планы и то, как всё по итогу выходило, последние полгода существовали в параллельных вселенных, шанс на пересечение которых был равен нулю. Я так увлеклась мысленным построением гипотез, что наглоталась мыльной воды и закашляла. Не без труда собрала свои несчастные кости в кучу и вылезла на дешёвый резиновый коврик. Вытирая мокрые волосы старым полотенцем, осознала, что оно воняет бедностью и протухшими яйцами. «Мам, есть чистые полотенца? Это грязное красное чистое послышалось из-за двери. Я посмотрела на зеркало, которое было завешено. «Ну, конечно, красным полотенцем». Буркнув под нос грязное ругательство, я неуверенно потянула махровую тряпку на себя. Волосы на ногах встали дыбом, когда в запотевшем отражении я увидела себя. Меня всегда мучил один вопрос. Если безумец осознаёт собственное безумие, считается ли, что он по-прежнему безумен? Тогда, в больничном туалете, всматриваясь в своё искажённое отражение, я ощущала себя сошедшей с ума и нормальной одновременно, С одной стороны, мой мозг воспроизводил очень реалистичное изображение того, чего на самом деле не существовало. Но с другой, я всё прекрасно понимала. Кошмары не отменяли законы физики, математики и биологии. Так была ли я на самом деле безумна? Я вспомнила странные голоса, выскочившие из письма бабушки, и задумалась, не имелось ли в роду Ришар каких-нибудь семейных проклятий или в семье моей мамы, а если и в той, и в другой одновременно, двойной выигрыш. «Что насчёт наследственной шизофрении?» — спросила у своего отражения в зеркале, вглядываясь в почти чёрные, как у отца, глаза. Он ведь застрелился не от крайней степени вменяемости, а моя тётка отказалась от семейного богатства и умотала жить в деревню. Шагнув из ванной, я вскрикнула от неожиданности. Мама поджидала под дверью, уперев руки в бока. «Чёрт, ты меня напугала! Может, уже расскажешь, где шлялась всю ночь?» Я прошлёпала в свою комнату. В эту грязную конуру не дотягивалось даже капля солнечного света, а отопление не работало всю зиму, отчего я постоянно ходила больной и злой. Мама разлеглась на кровати, пристально наблюдая за тем, как я, роюсь в шкафу и достаю пижаму. «А тебя кто-то появился?» Хитро ухмыльнувшись, поинтересовалась она. Из приоткрытого окна доносились гул машины крики соседей — Я хлопнула створками и задернула шторы, чтобы переодеться. «Ты вообще хоть что-то слышал о личных границах?» втиснувшись в пижаму и расчесав волосы, я нырнула под одеяло. Я боялась спать одна, но ещё страшнее мне становилось от мысли о том, что в маму снова вселится какой-нибудь демонический вещатель. «Не хочешь — не рассказывай, мне просто любопытно», — повела она плечом. А потом запустила пальцы в мои волосы, и я едва не заурчала от удовольствия, когда она принялась плавно ими перебирать. «Нет у меня никого. Переспала с одним придурком. Секс полезен для здоровья. Только не для морального. Утром он не вспомнил, как меня зовут, а потом этот придурок эт Эд... Я осеклась, забегав глазами по вдруг резко вытянувшемуся лицу напротив — хотела затолкать вылетевшие слова обратно в рот но они уже раззадорили дракона эд это вот ты с ним знакома не смотри на меня так ты же знаешь что я не умею тебе врать ведьма ты переспала с этим суперсекси коллекционером аникарешар да я тебя недооценивала да не спала я с ним вскриичала я кажется я переспала с его другом но вообще ничего не помню Добавила, но шепотом, в котором таились искренние стыд и раскаяние. «Оу!» — только и прошептали в ответ. «Знаешь, в молодости со мной приключилась такая же история». «О нет, я не желаю об этом знать». «Ну и ладно, тогда, может, посмотрим что-нибудь». «Мне рано вставать». Из-под одеяла промычала я. «Куда это? Ты нашла работу?» «Что за глупые вопросы?» Я нервно хрюкнула. «Этвуд вот хотел обсудить со мной кое-что. Он заедет утром». Я ничего не сказала маме и Робинсу о том, что видела в туалете. Не знаю, почему. вразумительного объяснения не находилось Ведь им я доверяла даже больше, чем себе самой. Возможно, мне просто хотелось как можно быстрее забыть об этом событии. Что-то ты мне не договариваешь, Аника. С чего бы это ему заезжать за тобой утром? Спрошу у него об этом завтра и обязательно составлю для тебя подробный отчёт». Думаю, он собрался поговорить о том египетском барахле, которое Алекс отказывается ему продавать. «Кстати, о египетском барахле. Ничего нового по поводу этого твоего...» «Не произноси», — предупредила я. «Не желая слышать». Мама ещё немного полежала со мной. Когда она покинула комнату, я закрылась на ключ и залезла под одеяло. Засыпала с надеждой на то, что одного видения за день окажется достаточно. Однако я ошиблась. Ночь снова принесла кошмары. Ещё до того, как мозг отключился, всё тело онемело. Я хотела прочистить горло и попить воды, но не смогла пошевелить даже пальцем. Что-то с силой придавливало меня к кровати, пока в тёмном углу комнаты, прячась за занавеской, медленно двигался человеческий силуэт. Руки, ноги, ростом примерно метр семьдесят. Я попыталась сомкнуть глаза, но веки, словно пришитые, не желали закрываться – А тень всё стояла. Форточка, которую я прекрасно помнила, как закрывала, колыхалась и скрипела за его спиной. Подумалась, а вдруг это и в самом деле человек, маньяк? Эту идею развеял шёпот. Он прокатился по полу, всколыхнул края одеяла и огладил покрывшиеся мурашками щиколотки. Когда в следующий раз я посмотрела в дальний угол, никого там не обнаружила. «Когда машина Эдвуда припарковалась неподалёку от нашего дома, я ещё только выходила из душа. Всю ночь меня мучили кошмары, и я проспала будильник. Кое-как накрасилась и втиснулась в старые, но приличные джинсы. Закрепила успех вызывающим топиком, в окна наблюдая за тем, как Эдвуд топчется у машины. Красивый урод — вот точное описание моих мыслей в отношении него». Он явно не сомневался в собственной привлекательности, но я по опыту знала, что такая осведомлённость мужчины скорее минус, чем плюс. Статистика, согласно которой средний мужчина больше напоминал тролля, а средняя женщина, королеву красоты, делала Этвуда лакомым кусочком. Ко всему прочему, он был неприлично богат, о чём свидетельствовало презрение, с которым Этвуд осматривал скромную обстановку нашего двора. И, конечно, новый Майбах — Скорее всего, в частной собственности, а не в аренде. Год назад, перед завтраком, с таким, как он, я бы надела короткое платье, налепила навеки накладные ресницы и тщательно подбрилась. Только вот к его превеликому сожалению, уверенно я тут сожалел о том, как сильно меня раздражает, мои вкусы и взгляды изменились. Я устала и мечтала провести остаток жизни рядом с мужчиной, одарённым интеллектом и повышенным чувством ответственности, а ещё верности». Очевидно, этого Ду не нравилось ждать поскольку он то и дело посматривал на старинные антикварные часы, выглядывающие из-под пиджака. «А там, под пиджаком!» Противореча самой себе, я залюбовалась игрой обрисованных тонкой чёрной рубашкой мускулов и мечтательно вздохнула. Как раз в этот момент мужчина поднял голову и уставился на меня. Едва не обделавшись от ужаса, я резко дёрнула штору, и та предательски затрещала у карниза. Прежде чем я успела отпрыгнуть, деревянная перекладина полетела вниз, прямо мне на голову. Услышав мой глухой вскрик из-под гнилого карниза, в комнату ворвалась мама. «Господи, Аника!» Я неподвижно лежала и таращилась на потрескавшийся потолок. Мысль о том, что это вот лицезрел этот позор, ударила по голове посильнее деревянной балки. «Нет, я не выйду к нему. Пусть катится к чёрту». Карниз ясно дал понять, что зря я согласилась. Скинув с меня зелёную штору, мама помогла встать. Лишь оказавшись на своих двоих, я заметила, что она давится от смеха. Огромные бегуди в золотистых волосах двигались в такт её подёргиванием. «Прости, милая», — она сдавленно хихикнула. «Убогий у тебя синяк на лбу». Я коснулась пульсирующей у виска точки. «Блеск, просто замечательно». «Я никуда не пойду. Иди и скажи ему, чтобы катился к чёрту». Я прорычала это до того, как подняла голову, слишком увлечённой собой и полученными от злосчастного карниза увечьями. А потому Габриэля, который едва поместился в дверном проёме, конечно же, не увидела. Он улыбался. Опять. Один уголок губ был вздёрнут кверху, а тёмные, почти чёрные глаза с нескрываемой насмешкой изучали место погрома и моё застывшее в изумлении лицо. «А кто его впустил вообще?» Расцветая на глазах, мама обернулась к незваному гостю. То, как она на него посмотрела, заставила меня возжелать выцарапать себе глаза, а заодно и мозг, который вряд ли забудет её кокетливо изогнутые губы. «Мистер Эдвуд, вот какой приятный сюрприз!» Стоя с самой кислой рожей на свете, я потёрла шишку. Я видел, как карниз упал на мисс Ришард. Эдвуд не сдержал смешок, вмиг украсивший его хмурое лицо. «У этого мужчины точно не все дома. С вами всё в порядке или мне катиться к чёрту?» Сглотнув, я уставилась на него с нескрываемым раздражением. Открыла рот, чтобы поделиться своим мнением на его счёт, на мама резко меня в спину, вытесняя к двери. Эдвуд шагнул в коридор и направился к выходу. Похоже, ничуть не сомневаюсь, что я последую за ним. хрена с два». Решила я, оказавшись в подъезде. Напоследок, всучив мне сумку, мама хлопнула дверью прямо перед самым носом и провернула ключ в замке с обратной стороны. «Аника!» — позвал уже спустившийся на первый этаж Габриэль, подглядывая за мной через пространство между перилами. «Нам есть о чём поговорить». Тут он, конечно, был прав. Однако этот факт не отменял того, что говорить с ним не хотелось от слова «совсем». Вряд ли его гадко-соблазнительный рот мог поведать мне что-то приятное. Этот производил впечатление человека, который за всю жизнь ни разу не произнёс ни единого приятного слова. Напоследок, пнув ногой дверь в квартиру, я спустилась вниз. Водитель распахнул передо мной дверь уже знакомого Мерседеса. «У вас одна машина на всех?» Мы уставились друг на друга поверх чёрной крыши. Заметив нечто странное на лице оттуда я присмотрелась внимательнее — Его бровь рассекал шрам. Бьюсь об заклад, что раньше его не было, но и свежим он не выглядел. Я прищурилась. «Забыл, что у тебя уже успел прокатить Дариан». Этфуд вот изогнул бровь, и веселье в его глазах потухло, словно ранее он просто пускал пыль в глаза моей матери. «Ты недолго сопротивлялась». «А вы, девочки, любите посплетничать?» Фыркнула я, уже забравшись в машину. Последовав моему примеру, Габриэль сел на второе пассажирское сиденье. Его брюки натянулись в той области, на которую мне не следовало смотреть. Естественно, у него оказался огромный член. Такие неизменно шли в придачу к смазливой физиономии и завышенному чувству собственного достоинства. Хотя, возможно, причинно-следственная связь устанавливалась в обратном порядке. Огромные члены делали мужчин слишком гордыми и самоуверенными. «У нас, у девочек, принято делиться всеми секретами». Отдарив меня с нисходительной ухмылкой, Эдвуд вот покосился на наручные часы. Уголок его губ напряжённо дрогнул, но в остальном он не подал виду, что что-то не так. «И ты опоздала. На час». «Так принято. У нас, у девочек. Ну, ты понимаешь». «Да, я хорошо понимаю, женщин». «Кто бы сомневался!» — проворчала я, застёгивая ремень безопасности. Пыталась, но не сдержалась и присовокупила с фальшиво-добродушной улыбочкой на губах. «Конечно же, ты уверен, что понимаешь женщин, на самом деле разбираясь разве что в том, где у них вагина». Последнее предложение я ляпнула зря, потому что собеседник тут же оживился и усмехнулся. «Как чётко ты подметила область, в которой я особенно хорош, а размышляла об этом на досуге?» «Факт, что ты гордишься этим, лишь подчёркивает то, какой ты противный». «В тебе, — говорит, — уязвлённое достоинство». Важно заявил он, а потом наклонил голову, превратив ухмылку в обаятельную улыбку. До меня донеслось его мятное горячее дыхание. «Прости, что назвал тебя Шлю. Извинения не приняты». «Что ж, во всяком случае, я старался». Машина тронулась, иначе я покинула бы салон. Вместо этого пришлось напомнить себе о существовании крохотного шанса на то, что Эд вот каким-то образом разбирается в странных видениях. «Куда мы едем?» «В мой любимый ресторан», — бросил Эдфуд, отодвинувшись и уставившись в телефон. Ему снова стало наплевать, и это устраивало меня гораздо больше, чем пошлые шутки и скользкие взгляды. «Зачем?» — нахмурилась я. «Я голоден. А я тут каким боком?» «А ты хочешь узнать перевод слов, которые сказала мне вчера вечером?» Он подмигнул, предупреждая кого-то, чтобы готовили столик на двоих. Снова посмотрел на наручные часы. Проверяя время, я задумалась, для чего ему эта побрякушка на цепочке? Зачем здоровому человеку целых две пары часов? И какое время он сверяет, глядя на те, что прячутся под пиджаком?